Заключение. Снова перечитал я свои записки простодушного и сидея сейчас за письменным столом призадумался. Точно ли я теперь такой простодушный, каким был тогда, когда ясным ликующим взором, оглядывая пёструю Галату, высаживался на Константинопольский берег в полную уверенность, что ожесточённая борьба Хамалов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 А может быть, эти резкие складки около губ результат дорого приобретённой мудрости? Во всяком случае, умер простодушный до канал Константинополь русского простодушного. Целый ряд лет ещё промелькнёт перед нами, но все эти годы уже будут обвеены мудростью, хитростью и, может быть, жестокостью. выковыли из нас благодушных, мягких, ласковых дураков прочные, железные и сделе